Пути сообщения Пути сообщения, особенно водяные, год от года приходят в худшее положение и при малейшей засухе грозят Петербургу голодом. Это препятствует быстрому ходу внутренней промышленности и развитию народного богатства. Главная тому причина также во множестве чиновников, которые также, по выражению Екатерины Первой, Хотят своего пропитания и обогащения. Вообще, этот род службы считается самым выгодным в государстве. Полезнее было бы уменьшить число чиновникам, чем взимать шоссейный сбор с крестьян. И какая справедливость! Крестьяне и мещане платят по 25 копеек с души в год на поддержку дорог и с них же еще собирают деньги за то, что они ездят по этим дорогам. На крестьянине лежит повинность исправлять дороги, не поступившие в ведомство путей сообщения. Эта повинность не была бы так тягостна, как ныне, ежели бы производилась под руководством людей-сведущих. Тогда бы не нужно было... В самую рабочую пору делать поголовные сборы, как бывают при проезде вашего императорского величества, чему я был свидетелем прошедшего года в Псковской губернии. Ныне же при исправлении крестьянами дорог наблюдают одни светила небесные или люди, ничего не понимающие всем предмете, от отчего всякий год их чинят. Но они становятся в прежнем дурном положении, Особенно мосты через глубокие быстрые реки стоят обывателям тяжких трудов и больших издержек. Но всякий год разрушаются весеннюю водой, и даже летом переправа через них трудна и опасна, ибо для прочного их сооружения потребны и наука, и большие капиталы. Все это вместе взятое разрушает благосостояние народное.